Глава седьмая. Я различала только звук собственного дыхания. Он заполнил весь мой слух и не могла поверить собственным глазам. Мне что, мерещится? Почему же охранник наставил на меня меч? Если присмотреться, за его спиной видно лежащее на полу тело парня в деловом костюме. На полу комнаты с окошком без движения лежал Керемия. Наверное, он потерял сознание после удара охранника. Вдруг у меня в голове возникла новая мысль. Может быть, я зря подумала, что Сагами скрывался именно под личиной керемии. Думаю, он действительно был родом из Нами, и в детстве знал меня. Глядя, как меня заставляли разделывать кур для ресторана, он и правда просто хотел мне помочь. Но эта задача была слишком сложной для ученика средней школы. Он сблизился с Хиной, чтобы лучше понять, что творилось в нашей семье но все равно ничего сделать не мог. Быть может, именно поэтому он говорил, что сделал недостаточно? А потом моего отца убили, и наша семья распалась. Меня забрала бабушка, так что мне пришлось покинуть Нами. И именно поэтому Керемия потерял из виду ту самую девочку, что он видел в курятнике. Я вполне могу понять и то, что Керемия так и не смог забыть обо мне. Уж слишком жуткое зрелище он увидел в полусгнившем курятнике где я, тогда еще совсем маленькая девочка, собственноручно душила кур. В его глазах я, по всей видимости, стала этаким символом всех угнетаемых детей в мире. И судя по тому, что в университете Керемия организовал волонтёрский клуб, помогать таким детям он хотел совсем не только на словах. Послешкольный клуб действительно помогал организовать вечерний досуг для детей, работающих родителей. А Керемия не только присматривал за ребятишками после уроков, но даже навещал семьи самых проблемных ребят. И вот однажды он случайно увидел меня, устроившуюся работать в администрацию университета. После нашей первой встречи за административным корпусом во время обеденного перерыва он какое-то время ограничивался одним только приветствием. Видимо, он еще не был уверен, что я и есть та самая девочка из курятника. Аспирант впервые решился окликнуть меня как раз тогда, когда в сети начали подозревать Хину в мошенничестве со страховкой. Тогда я подумала, что Керемия пригласил меня в свой клуб, только потому что еще не знала обо всей этой шумихе с подозрениями. Но вдруг все было ровно наоборот. Именно новости о подозрениях в адрес Хины помогли ему убедиться в том, что я и есть ее сестра, и поэтому парень, наконец, обратился ко мне. «Помни о моем непростом детстве». Керемия, должно быть, решил узнать, что происходит со мной сейчас. И именно поэтому он решил, что я со своей биографией идеально подхожу для работы в послешкольном клубе. Может, все на самом деле было так просто? Керемия, правда, хотел спасти меня и ничего странного не замышлял. Думаю, и моих родителей, и сестру он тоже не убивал. Почему? Потому что в его словах не было ни единого намека на какое бы то ни было преступление. Он говорил только, что хотел спасти и защитить меня, а я просто поторопилась с выводами. Возможно, он последовал за мной только потому, что искренне беспокоился о моей безопасности из-за произошедшего несколько минут назад нападения на Гисы. Тогда получается, что тем самым сагами был кто-то другой. Вот только кто? Я отвела взгляд от лежавшего на полу Керемии И снова посмотрела на стоявшего в дверях мужчину. Он по-прежнему, держа в руках обнаженный меч, улыбнулся, чуть прищурившись. «Давно не виделись, Кавасаки Мио. Сейчас тон его голоса полностью отличался от того, каким он приветствовал меня каждый день. Может ли этот охранник быть сагами? Этот мужчина, как ни присматривайся, не выглядел на двадцать с небольшим. Ему было где-то... «Сорок, пять, пятьдесят лет, а это никак не сходилось с возрастом пропавшего без вести сагами». «Вы-ка — хриплым голосом спросила я. «Не помнишь меня? А ведь мы как-то раз уже встречались». «Быть не может. А даже если мы и в самом деле уже виделись, я никак не могла вспомнить, чтобы у кого-то были причины замахиваться на меня мечом». «Уже лет десять прошло». Пусть и через оконное стекло, но я тебя видел. Наши взгляды встретились. Подумав, что где-то уже видела эти глаза, через секунду я невольно вскрикнула, наконец все вспомнив. Это было через две недели после того, как с Агами арестовали по подозрению в убийстве моего отца. К нам пришли. Мама прогнала визитеров, даже не открыв им дверь. Но я успела разглядеть их в окно, а он... Глядя, как я постепенно вспоминаю, мужчина несколько насмешливо представился. «Меня зовут Сагами Ицуо». Передо мной стоял отец того самого Сагами. Практически всю сознательную жизнь в голове Сагами Ицуо жил образ у Севакомару. Жажда стать таким же заставила бывшего еще ребенком Сагами убить родную мать, но результатов это убийство не принесло крови было много, но не было той легкости, с которой разило людей и юноша из его грез. Попробовать снова он боялся. с другой жертвой наверняка произошло бы то же самое. Не зная, как жить дальше, он погрузился в отчаяние. И вдруг в его жизни произошла судьбоносная встреча. В средней школе он познакомился с одной девочкой. Если подумать, это была любовь с первого взгляда. Ее семья, проживавшая в доме с видом на море, Владела клиникой мануальной терапии. Девочка искренне уважала своего отца, бывшего мануальным терапевтом. Это направление медицины ничуть не интересовало сагами, но он задавал множество вопросов об этом бизнесе, чтобы сблизиться с новой знакомой. Девочка охотно рассказывала о том, что узнала от своего отца, и одна ее фраза неожиданно тронула его душу. «Папа говорил, что у родителей и детей похожее строение скелета», — поведала она. По ее словам, строение скелета передается по наследству, и даже если родственники отличаются друг от друга внешне, например, полнотой, их кости будут похожими. От этих слов девочки, сказанных безо всякого особого умысла, на сагаме снизошло озарение. И на несколько секунд он словно ослеп от этой искры. Перед глазами все побелело. Вот оно что! подумал парень. Зачем убивать случайных людей? если можно выбрать одну семью и по очереди нападать на всех ее членов. Сначала, конечно, ничего не получится. Будет точно так же, как с его матерью, но он получит необходимый опыт. А если следующая жертва будет родственником предыдущей, то и строение скелета у них будет похожее. Тогда он сможет прицелиться получше и красиво разрезать плоть, нанеся удар между костей. В следующий раз получится еще лучше. Благодаря такой тренировке, последнего члена семьи, он наверняка сможет поразить с той же изящной легкостью, что и юноша из его грез. Тогда он сам станет новому севакомару. От этого озарения ему захотелось прыгать на месте. Девочка рядом с ним смотрела с каким-то странным выражением на лице, так что от радостного подскакивания сагами все-таки удержался. Но в голове у него теперь беспрестанно звучала та самая мелодия. План выглядел максимально разумным, настолько, что парню хотелось немедленно приступить к его выполнению. Однако на самом деле перейти к действию было не так-то просто. Нужно было выбрать семью, которая станет его мишенью, и убивать ее членов по одному так, чтобы не попасть в руки полиции. Для этой сложной задачи понадобится продуманный план и немалое мастерство. Таким не получится заниматься в свободное время. Нельзя было допустить ошибку и оказаться под арестом. Если его поймают и отправят в колонию для несовершеннолетних или в тюрьму, он уже никогда не сможет достичь своего идеала. Что еще важнее, в жизни Сагами была та девочка. В его голове любовь к ней спокойно уживалась со стремлением к мастерству у Севакомару. Нет, пожалуй, даже немного пересиливала его. Если Сагами убьет человека... Это огорчит девочку. Именно эта мысль и удерживала парня от преступления. Между погоней за образом у Комару и любовью к этой девочке Сагами выбрал последнее. И придерживался этого выбора много лет. Чувства к девочке били ключом, и спустя время его верность принесла свои плоды. Девочка ответила взаимностью. Они выросли в Нами и, повзрослев, поженились. Когда Сагами обзавелся семьей его стремление к образу у Севакомару ослабло еще больше. Чтобы семейная жизнь радовала его любимую жену, мужчина должен был усердно работать. Женщина выросла в семье, владевшей собственной клиникой, и глубоко уважала своего отца, посвятившего всего себя работе. Но в то же время она прекрасно знала и все сложности ведения собственного бизнеса. Не желая беспокоить любимую, Сагами официально устроился в крупную компанию, Чтобы обеспечить стабильное финансовое положение своей семьи. Когда она забеременела и в семье появился их единственный сын, все дел стало еще больше. Сагами, несмотря на огромную нагрузку на работе, помогал и с воспитанием ребенка сына он любил. Но единственным, что придавало ему сил, по-прежнему была она он безумно любил ее, неизменившуюся даже после замужества и рождения ребенка. В итоге образ Уссего Камару стал совсем далеким. Дни проносились с бешеной скоростью, и на построение великого плана серии убийств попросту не было времени. Такое положение дел сохранилось и после того, как Сагами внезапно потерял любимую жену в ДТП. Когда он, услышав ужасные новости, примчался в больницу, женщина еще дышала. «Позаботься, Айсё», — сказала она мужу и закрыла глаза. Навсегда. С того момента, смыслом жизни сагами стало выполнение последней просьбы любимой супруги. Продолжая работать, он занимался домашними делами, участвовал в деятельности родительского комитета в школе сына и в целом изо всех сил старался в одиночку, воспитывая ребенка, ведь именно об этом просила его жена. Он вовсе не забыл об комару. Мечта об убийстве целой семьи по-прежнему жила в нем как незаконченное, но прекрасное произведение искусства. Он все еще надеялся осуществить ее. Когда-нибудь, когда его жизнь немного успокоится. Правда, роль отца ⁇ это на всю жизнь. Так что мужчина не знал, наступит ли вообще это когда-нибудь. Хуже того, Сагами попал в ситуацию, которая еще сильнее отдалила его от идеала его сын все сам совершил убийство опередив отца он даже не думал что у его ребенка учившегося уже в средней школе тоже были подобные мысли о преступлении сагами старший впервые узнал от пришедших к ним домой полицейских офицеры рассказали что все оказывается уже несколько лет мечтал убить человека и напал с ножом на случайного незнакомца во время последовавшего за этим визитом обыска в комнате мальчика обнаружили записи подробно описывающие совершенное убийство. Отец удивился такому поступку своего всегда тихого ребенка, Но в глубине души он все понимал. Нет ничего странного в том, что его собственного сына посещали те же мысли, что и его самого. Сагами-старший понимал, что имел в виду все, сравнивший жертву с мусором. Убитый Кабаяси Кёдзи, как оказалось, владел небольшим рестораном и всегда ходил в поварском фартуке, унаследованном от отца. Сагами видел по телевизору прижизненные фото Кабаяси. и на них этот старый фартук выглядел очень грязным. Его сын любил чистоту. Наверняка он решил, что если уж все равно убивать, то пусть лучше это будет избавление от кого-то грязного. Сагами старшего, стремившегося стать новым у Севакомару, чистота не волновала, но они с сыном одинаково хотели убивать. Сагами не рассказывал ребенку о своих мечтах. Но, узнав о преступлении Сё, еще сильнее почувствовал их семейные узы. Однако выказать сочувствие к сыну убийцы он не мог. Общество такого не прощало. У мужчины не было иного выбора, кроме как подчиниться общепринятым правилам, подавляя свои странные чувства. Помня о последней просьбе любимой жены, он должен был защитить совершившего тяжкое преступление Сё. Должно быть причины безрассудного поступка сына крылась в его собственных ошибках в воспитании. Сагами постоянно извинялся перед окружающими. По совету адвоката он даже отправился к семье жертвы, чтобы попросить прощения за сына. В общем, делал все, что, по мнению общества, следовало делать отцу малолетнего убийцы. Разумеется, этого оказалось мало, и порицание окружающих никуда не делось, так что ему пришлось бросить работу и сменить фамилию для чего он попросил родственников матери провести процедуру усыновления. Чтобы помочь все вернуться в общество после освобождения, цагами старший должен был начать совершенно новую жизнь. Кроме того, нужно было периодически ходить на свидание к сыну, да и судебный процесс продолжался, так что у него не было времени на погоню за собственной мечтой. Однако через 10 лет после убийства Кабая Секёдзи Его давняя мечта все же приблизилась к осуществлению, и снова благодаря сыну.